почти матово-белым, как металл, из извилистыми венами из ртуки. Бывшего жреца машины окружала аура чудовищной силы, и при виде этого существа Нейцин почувствовал, как в груди удушливой волной поднимается страх. Потрясенный он сделал шаг назад. Руки Цицерина поднялись, трансформируясь в крупнокалиберные стволы биомеханического оружия, а глаза его непрестанно следили за каждым движением Нейцина. На секунду магасу показалось, что Цицерин вот-вот его уничтожит, но затем в измененном мозгу адепта запустился какой-то неведомый алгоритм, определивший, что Магос не представляет угрозы, и руки стволы опустились. Найцин сглотнул, силясь побороть страх, и указал на двери, за которыми открывался склон горы, спускавшийся к цитадеме. «Адепт Цицерин, я пришел, чтобы отвезти тебя домой». Глава 29. Через час после рассвета лучи солнца показались над краем земляных укреплений. Светило поднималось, а вместе с ним возрастало и нетерпение Хансю. Красное сияние залило всю долину, ров перед цитаделью погрузился в тень, а темно-серый доспех железного воина в отблесках света сиял, как окровавленное серебро. Имперские артиллеристы и осадные танки армии Хаоса вели между собой дуэль, и каждый выстрел сопровождался фонтанами земли и клубами дыма. Но борьба была неравной, и осадные танки методично уничтожали орудия цитадели одно за другим. Хансю и его воины припали к земле за поборниками. Шум здесь стоял оглушительный, и поверхность планеты дрожала от ураганного огня. Всего через несколько мгновений он скомандует своему отряду атаковать первый Равелин с целью захватить внешние укрепления и не дать тамошним орудиям фланкировать отряды Форикса и Крагера, расположившиеся справа. Фориксу выпала честь штурмовать брешь в Куртине, а Крагер и его берсерки должны были напасть на Бреж в бастионе моря Но если Равелин устоит, то обе атаки окончатся провалом. Как только с Равелином будет покончено, планировалось, что Хансю и его отряд перейдут ров и присоединятся к фориксу в штурме Бриши. На этом все планы заканчивались, так как солдаты, прошедшие через ад штурма, будут слишком опьянены кровью и устроят бойню, которую практически ничто не сможет остановить. Хансю уже предвкушал этот момент. Форекс и его воины собрались в опрошен, зигзагообразно отходившим от третьей параллели. Хансю заметил, что с каждым сделанным шагом ветеран все лучше контролирует новые механические части своего тела. Краагер замер без движения у стрелковой ступени на дальнем конце параллели и не сводил глаз с бреши, которую ему предстояло атаковать. Вместо того, чтобы расхаживать, как обычно, с хвостривым видом и осыпать Хансю насмешками, он погрузился в зловещее молчание. Еще на рассвете Хансю подошел к сопернику и даже острее, чем раньше, ощутил, как сильно тот переменился. — Кузнец войны оказал тебе честь, Крагер! — сказал он, но Берсерк не ответил и даже не подал вида, что вообще заметил его. — Крагер! — повторил Хансю и протянул руку, чтобы прикоснуться к его наплечнику. Но Крагер, мгновенно среагировав, схватил его за запястье и оттолкнул. Хансю зарычал и уже было схватился за меч, но тут Берсерк развернулся к нему, и не осталось сомнений, что атаковать его означало смерть. Шлем Краагера излучал бледное свечение, и хотя Хансю не мог сказать наверняка, но ему показалось, что такое же свечение угадывалось из-за визора. В этом свете чувствовалось присутствие древнего зла, и Хансю медленно вложил меч в ножны, повернулся и пошел назад, к своей роте. Сейчас же, переминаясь от нетерпения перед атакой, он встряхнул головой, чтобы выбросить этот эпизод из памяти. И вот гулкие раскаты поборников стихли. Взревев двигателями, осадные танки отошли назад. Именно этого сигнала и ждал Хансю. Выпрямившись, он поднял оружие над головой. «Смерть лжеимператору!» Сказал он и, выбравшись через амбразуру на разбитый скат бруствера, бросился вперед, ведя за собой остальных воинов роты. До края рва оставалось меньше десяти метров, и Хансю пробежал их под ружейным огнем, который открыли защитники на фланках бастионов и почти обрушенной куртине. Пули свистели в воздухе, ослепительно яркие лазерные разряды обращали в пар землю рядом с ним и селились пробить доспех, но Хансю добрался до рва и с глухим рыком, полным ненависти, скользнул вниз. Дно устилали тела, целое море окровавленных и уже начавших разлагаться тел. Под огнем неприятеля Хансю пересек ров по ковру из трупов, и под его весом дробились кости мертвых и лопались размягченные гниением ткани Солдаты на Первом Равелине храбро сражались все эти дни, но до сих пор им доводилось иметь дело лишь с расходным материалом армии железных воинов. Теперь же им предстояло сразиться с ее элитой. Шквал лазерного огня с парапетов усилился, мощные разряды оставляли воронки на дне рва, подбрасывали в воздух отсеченные конечности и даже целые трупы, раздувшиеся от газов. Но большая часть выстрелов проходила выше цели, верный признак того, насколько неумелыми бойцами были имперские солдаты. Они могли эффективно целиться только в большое скопление мишеней, и сейчас то и дело мазались, сумев сразить лишь пару-другую железных воинов. Хан добрался до подножия Ревелина и, стрельнув по парапету, начал карабкаться вверх, не останавливаясь под ответными выстрелами. Поверхность стены, когда-то гладкая, теперь была покрыта трещинами и выбоинами, которые облегчали подъем. Стрелки на фланке бастиона Муре обрушили на стены Равелина град пуль и бурю лазерных разрядов но Хансю услышал рев, который издали ринувшиеся в атаку воины, и понял, что Форекс и крагеры начали штурм. Несмотря на взрывы гранат и обстрелы со стен, на Равелин уже поднимались несколько десятков атакующих. Одному из железных воинов, поднимавшемуся рядом с Хансю, разорвавшимся снарядом, оторвало голову. Руки его разжались, и он упал со стены, сбив при падении еще пятерых. Хансю встряхнул головой, очищая шлем от заляпавшей его крови. Сильным ударом кулака пробил кладку стены и ухватился за балку арматуры. Как раз вовремя, чтобы встретить целую связку гранат, что скользила к нему по отлогой поверхности. Он вжался в стену, готовясь ко взрыву. Сила детонации была такова, что из стены был вырван огромный кусок ракриты. Взрывная волна потянула Хансю за собой, но он изо всех сил держался за балку, не обращая внимания на рвущееся сухожилие на руках. На визоре засветились красным руны предупреждения. Он чувствовал, что раны на руках и ногах кровоточат, но все равно продолжил подъем. Чем выше он поднимался, тем более пологой становилась стена, на этом уровне уже частично уничтоженная осадными танками. Выстрелы снизу доносились все реже. Железные воины, которые до этого вели огонь по парапету, убрали оружие и начали восхождение на Равиль. Хансю выстрелил в лицо солдату, который показался над парапетом, и бросил быстрый взгляд назад. Они до сих пор еще не завершили подъем, а уже погибло с десяток железных воинов. Он обернулся как раз вовремя, чтобы заметить потрескивающий клинок силового меча, которым один из имперских кулаков намеревался снести ему голову. Хансью вжался в стену, но меч все равно отсек часть наплечника, а когда цель увернулась от второго удара, глубоко погрузился в ракритовую поверхность и выбил сноп оранжевых искр, натолкнувшись на арматурную балку. Имперский кулак отвел меч назад, готовясь к новому удару, и, обнажив собственное оружие, сделал резкий выпад. Клинок пронзил грудь врага, Хансю одним рывком преодолел парапет и врезался в группу гвардейцев, которые как раз спешили закрыть прореху в обороне стены. Он еще усилил эффект, нанеся несколько ударов локтями, и в ответ услышал крики и хруст кости. Поднялся на колени и рубанул мечом по ногам имперского кулака, который несся на него. Потом перевернул меч и вогнал клинок в шлему павшего врага. Еле успел вытащить меч, чтобы блокировать еще один удар, на этот раз нанесенный имперским офицером со звездой майора на груди. Этот неуклюжий выпад Хансю остановил с легкостью и тут же ударил офицера в пах, дробя тазовые кости, и противник рухнул на землю, вопя от боли. «Железные воины, ко мне!» — приказал Хансю, широкими взмахами меча очищая пространство вокруг себя. Еще двое воинов из его роты перебрались через край парапета, и втроем они образовали клин, который врубился, забрызгивая серебро бронекровью в скопление гвардейцев. Заметив опасную ситуацию, сержант имперских кулаков бросился на Хансю, который шел на острие клина. Тот сумел уклониться от выстрелов из плазменного пистолета, но другому железному воину, как раз перебиравшемуся через парапет, повезло меньше. Разряд плазмы попал ему в голову. Хансю сжал рукоять меча двумя руками, поднырнул под удар и, поднявшись на ноги, обезглавил космического десантника одним взмахом. К этому моменту на парапет поднялись десяток железных воинов, а остальные уже заканчивали подъем. Клин, который вел Хансю, с боем продвигался дальше по Равелину, и враг вынужден был отступать. Атакующие постепенно заняли всю стену, они сражались, не зная пощады, и гвардейцы, столкнувшись с такой варварской жестокостью, сдавали позиции. Ханьсю торжествующе закричал, видя победу. Парапет был у них в руках. Враг не просто отступал, а практически обратился в бегство, и от полной паники защитников удерживали лишь несколько имперских кулаков, еще стоявших в их рядах. В центре Равелина обнаружилась группа гвардейцев. С тяжелым вооружением наготове они оставались в резерве ждали приказа от молодого офицера, их командир Заметив их, Хансю спрыгнул с парапета и, приземлившись, откатился в сторону. Офицер как раз выбирал подходящий момент, чтобы открыть огонь. Он взмахнул мечом, и внутренние фасы Равелина содрогнулись от крупнокалиберного залпа, который смел со стены четырех железных воинов. В ответ раздались болтерные выстрелы, и несколько гвардейцев упали. Крики и звуки стрельбы слились в оглушительное крещендо, постепенно охватившее стены Равелина и бастион Тут и там от разорвавшихся снарядов занимались пожары, тлела униформа на телах павших, и над укреплениями поднялись столбы дыма. Гвардейцы продолжали падать под болтерным огнем. Офицер опять взмахнул мечом, давая команду к новому залпу, но было уже слишком поздно хансю добрался до резервной группы и теперь уничтожал противника с каким-то безумным упоением он проложил себе путь в фонтанах крови среди отрубленных конечностей и выпущенных наружу внутренностей и наконец ударил в самое сердце обороны равелин теперь на стенах лишь кое-где еще виднелись проблески желтого на доспехах имперских кулаков маленькие островки сопротивления в окружении железных воинов волной захлестнувших равелин Хансю не сомневался, что скоро и эти отдельные очаги будут подавлены Впереди он уже видел тяжелые створки золотых ворот, что вели внутрь цитадели. По бокам от них высокие орудийные башни, поврежденные обстрелом, но без осадных танков ворота все равно были неприступны. Однако справа от них Хансю заметил огромную брешь, на гребне которой кипела жесточайшая битва. «Железные воины, за мной!» Заорал он, стараясь перекричать грохот битвы, а затем, подняв окровавленный меч, побежал к бреши. Первый равелин пал. «Вперед!» – крикнул Форикс, стоя лишь немногим ниже гребня бреши. Его силовой кулак искрился смертоносной энергией, и ветеран уже чувствовал вкус близкой победы. Его доспех покрылся вмятинами и кое-где был даже пробит, но сам воин ничего не чувствовал. Таинственные технологии, с помощью которых была изготовлена его новая аугметика, делали тело невосприимчивым к боли. Очередной болтерный снаряд ударил в нагрудник и взорвался. Осколки рикошетом зацепили шлем и оставили на нем глубокие борозды. Но в ответ Форикс лишь рассмеялся с безумным весельем. В сражении за брешь, затянутую дымом, смешался всякий боевой порядок. Повсюду лежали мертвые тела, как врагов, так и свои Три раза железные воины поднимались на гребень, и три раза прихвостнедорно отбрасывали их вниз. Форикс снова пошел на штурм, широкими шагами, медленно, но неумолимо продвигаясь вверх, но прямо у него под ногами взорвалась заглубленная мина, земля вздыбилась и его отшвырнула назад. Обломок скалы врезался в его лишь недавно восстановленный шлем и разбил визор так, что из-за трещин теперь почти ничего не было видно. Прокатившись несколько метров вниз по склону, Форикс остановился на груди щебня и сразу же в ярости встал. Сорвал с головы изуродованный шлем и бросил его куда-то в клубы дыма у Бреша. Он разглядел силуэты, мелькнувшие впереди, и открыл огонь из комби-болтера. Одна фигура упала, но другие ответили выстрелами. Завесу дыма и скрывшихся в ней врагов пронзила крупнокалиберная очередь. То заговорил жнец, смертоносная автопушка, снаряды которой просто смели неприятели. Форикс быстро осмотрелся, оценивая ситуацию. Его рота уже понесла серьезные потери, и в них не будет никакого смысла, если его отряд не сможет продвинуться дальше. Уцелевшие железные воины поднимались по склону, постепенно приближаясь к Бреши, и тут Форикс услышал победный рев, донесшийся откуда-то снизу. Это означало, что полукровке удалось захватить Равелин, но ветеран по-прежнему не знал, как обстоят дела у Крагера, атаковавшего восточный Бастион. Форикс раздраженно зарычал и продолжил восхождение к Бреши, вслепую стреляя в клубы дыма. Рядом шли около 20 терминаторов, и они тоже ни на секунду не прекращали обстрел противника. Защитники бреши огрызались, укрывшись за полуразрушенными стенами, но Форикс не обращал внимания ни на пули, ни на лазерные разряды. Сейчас он видел только Бреш. Он уже почти поднялся к ней, когда из-за гребня послышался оглушительный гул, и скалы перед ним разлетелись на мелкие осколки, а от огромных кусков ракрита осталось только пыль. Всего один сокрушительный залп не оставил и следа от шестерых железных воинов, а паляющий энергетический луч обратил в пар все туловище еще одного. в Несколько мгновений его ноги еще сохраняли вертикальное положение, но затем останки скатились по щебнистому склону. Прижимаясь к земле, Форикс подполз к краю бреши и рискнул приподнять голову, больше не защищенную шлемом над грудой камней, и увидел чудовищ из легенд, и не одно, а целых два. Два титана-разведчика, подвижные и маневренные, курсировали по незащищенному пространству между внешними и внутренними стенами цитадели. Они кружили, как хищники в клетке, и останавливались лишь за тем, чтобы обрушить на бреш очередной разрушительный залп из болтеров вулка. Сердце Форикса сжалось. Пока псы войны прикрывали брешь, преодолеть ее было практически невозможно. Существо, которое пробиралось по искореженным обломкам стали иерокрита к брешье Бастиона Мури, когда-то было одним из самых смелых лейтенантов 383-го полка джуранских драгун. Но теперь на место Лорана Уториан пришло нечто неизмеримо древнее и злобное. Первобытный рев аватары Кхорна выражал силу, с которой ларана ненавидела. Ненавидела гвардейцев за то, что они стреляли по своим. Ненавидела Крагера за то, что он не оставил ей иного выбора. Ненавидела императора за то, что он позволил всему этому случиться. Ненависть кровью проросла в самое сердце Лораны. войны из роты Крагера следовали за этим существом, полагая, что идут за своим командиром. Они с боем прокладывали себе путь сквозь вражеский огонь и взрывы, и свирепость и словно заговоренная неуязвимость существа вызывали в них благоговение. Казалось, рядом с аватарой пули замедляли полет и отклонялись от своих траекторий. Лазерные лучи проходили сквозь тело существа, а взрывы, которые должны были бы разнести его на части, оборачивались лишь рикошетом осколков, которые они оставляли и следа на его доспехе. Там, где другие воины с трудом взбирались по крутому склону, их командир шел легко, как будто по ровной земле. Существо широкими и уверенными шагами приближалось к вершине, и расстояние, разделявшее Аватару и остальных железных воинов, все увеличивалось. Наконец Аватара достигла гребня Бриши. Меч в руках воплощения Кхорна пел смертоносную песню, и каждый, кто вставал на его пути, погибал. Железные воины еще не закончили подъем, и вскоре существо оказалось в окружении имперских кулаков. Аватару это не пугало. Наоборот, существо предвкушало бой, нуждалось в нем. Оно взметнулось в прыжке, перелетело через воинов, стоявших впереди, обезглавило двоих и приземлилось за спинами остальных. Резко ударив ногой, переломило позвоночник одному воину и разрубило второго напополам одним ударом меча. Со всех сторон на него нападали и имперские кулаки, и гвардейцы, но ни один их удар не достигал цели. Аватара пробила череп одному из кричащих солдат и, схватив его за одежду, подбросила вверх, так, чтобы поток крови оросил ее сверкающий доспех. Соприкоснувшись с металлом, капли крови шипели, и броня втягивала их в себя с чудовищным причмокивающим звуком. На место павших становились новые воины. Но все они гибли один за другим, бессильные перед воплощением бога крови. Аватару окружило пульсирующее сияние. Тело существа начало раздуваться, как если бы его физическая форма уже не могла вместить в себя излишек силы. Над бастионом море раздался громоподобный хохот, наполненный вековой злобой, и защитники цитадели дрогнули. Железные воины наконец добрались до Бреши и теперь разворачивали строй позади Аватары, без колебаний вступая в бой. Аватара наблюдала за сражением, и волны ненависти и жестокости омывали ее сущность подобно живительной влаге, болью и смертью подпитывали ее нового носителя. Но вдруг укол резкой боли вырвал воплощение Кхорна из экстаза битвы, и белое свечение, исходившее из его шлема, раскалилось, как обжигающее солнце. Аватара искала того, кто решился напасть на нее. К ней приближался космический десантник в подчеркнуто простом, без украшений, доспехе имперских кулаков. В руке он сжимал потрескивающий психосиловой посох, и Аватара рассмеялась, почуяв в воине псайкеры. Такого врага стоило убить. Над шлемом библиария, над гексограммами сигил и резными печатями чистоты, которыми была покрыта его поверхность, возник мерцающий нимб психической энергии. «Я отправлю тебя в ад, мразь! Где тебе и место!» – провозгласил библиарий Курни. Луч ослепительного света вырвался из его посоха и ударил в грудь аватара. Существо пошатнулось и упало на колени, окутанное губительным огнем. Боль заставила его взреветь, и внезапно воплощение хурна одним быстрым выпадом пронзило мечом одного из железных воинов. Кровь, стекавшая по клинку, укрепила аватару, придала ей сил подняться на ноги, а труп, из которого вышли все жизненные соки, рухнул на землю. Энергия разрядами вырывалась из тела аватары, потоком струилась по пластинам доспеха. Существо вновь рассмеялось. «Ты заблуждаешься!» – произнес скрипучий голос, когда-то принадлежавший Лоране Уториуму. «Разве ты не знаешь, что Кхорн – проклятие псайкеров?» У Бреши кипела ожесточенная битва, но ни одна из сторон не спешила вмешиваться в это противоборство духа, которое разворачивалось на ином плане бытия. Библиарий приготовился нанести ответный удар. «Пред императора изыди, нечистый демон!» Громогласно изрек Корвин и направил еще один луч света в аватар. И вновь существо рухнуло на колени, и вновь библиарий обрушил на него потоки обжигающего света. Но и сам он все ниже сползал по полуразрушенной стене, на которую ему пришлось опереться. Его силы иссякали, сама его душа таяла в поединке с этим чудовищем. Аватара распростёрла руки и исторгла крик, полный такой ненависти, что пошатнулся весь бастион. Из доспеха твари вырвался алый водоворот голода и пронесся по всей бреши, как фронт ударной волны, поражая всех и каждого в радиусе ста шагов. Энергетическая буря, питаемая ненавистью, бушевала в стенах бастиона мори, и каждый, кого она касалась, был разорван на части. Кровь жертв, подхваченная эфирным вихрем, устремлялась обратно к аватаре, эпицентру урагана. Существо увеличивалось в размерах, и металл его доспеха стонал и трещал, расширяясь, чтобы вместить новую энергию, собранную в этой смертоносной жатве. Вокруг лежали иссушенные тела, железные воины, имперские кулаки, джуранцы. Их жизненная сила стала пищей, которую теперь поглощал убивший их монстр. Аватара выпрямилась в полный рост, став намного выше разбитых стен Бреши. Ее броня и оружие сверкали от едва сдерживаемого избытка силы. И лишь один выжил в этом урагане. Священные сигиллы на его доспехе почернели, словно их стер огонь. Он с трудом держался на ногах и тяжело опирался на посох, а рядом уже грохотали шаги аватары. — Ты еще жив, псайкер? — проревело существо, поднимая меч. — Что ж, скоро ты об этом пожалеешь Корвин заглянул в горящие глаза аватары и увидел там смерть. Сверкающий меч прочертил дугу, которая с отвратительным звуком, как будто рвались мышцы, распорола тонкую ткань реальности. Между мирами открылась черная трещина, и воздух наполнился гудением, словно стаи мух влетели сквозь нее в этот мир из какого-то чумного измерения. Меч Аватары рассек Корвина напополам. Он умер, не издав ни звука, и его останки втянуло в себя темная прореха, что разорвала связь пространства и времени. Существо упивалось смертью, предчувствовало океаны крови, которой еще только предстояло пролиться. Клинок, присытившийся булью, открыл ему путь к целому сонму душ, которых нужно было собрать для кровавого бога. За этой прорехой в ткани реальности лежали миры, в которых прошлая жизнь существа была бы короче одного удара сердца. Миры, в которых голод Кхорна, возможно, однажды будет утолен в резне небывалых масштабов. Аватара засмеялась, понимая, что такое просто невозможно. Голод кровавого бога, бездонный океан, чрево, которое никогда не сможет насытиться. Металл доспеха на аватаре еще больше расширился, впитывая в себя свежеубитые души и наполняясь новой жизнью, новой целью. Лорана Уториан увидела свое будущее, увидела вечность, где была только война и смерть, и закричала. Это был безмолвный крик, звучавший лишь в ее разуме, и возник он потому, что какая-то часть ее души, порочная часть, радовалась такой судьбе. Не оглядываясь назад, Аватара прошла навстречу своей участи через темный портал, за которым открывались измерения неведомые смерти. Ее ждала бесконечная битва и бесконечная жизнь, чтобы принять в ней участие. Хансю взбирался по склону к Бреши, предвкушая хорошую драку. Железные воины собрались на гребне пролома в стене. У груды камней, затянутых клубами дыма, сквозь которые то и дело виднелись проблески. Стреляло какое-то орудие, пока остававшееся невидимым за пеленой дыма, но по характеру огня Хансю предположил, что установлено оно на Титане. Форикс заметил его приближение, указал рукой вперед на брешь и заявил, стараясь перекричать очередь грохочущих выстрелов из вулкан «Здесь нам не пройти! Но если мы останемся тут, орудия бастиона разорвут нас на куски!» – возразил Хансю. «Нужно прорываться через брешь Форикс указал на бастион море, очертания которого угадывались в дыму, и Хансю заметил, что с той стороны не доносилось никаких звуков, обычно сопутствующих битвы. Ни выстрелов, ни криков раненых, ни лязгастей. И лишь тогда он увидел нечто в воздухе над брешьем, разрез, края которого медленно смыкались, как у зарастающей раны, а между ними еще виднелась русыпь звезд. — Это что еще такое во имя хаоса? — Не знаю, полукровка, но именно туда ушел Крагер. — Не понимаю, — признался Хансю, когда мерцающая прореха полностью закрылась. «Я тоже, но сейчас о Крагере нам надо думать в последнюю очередь. Нужно найти что-то, что уберет отсюда этих треклятых псов войны». Как будто в ответ на слова Форикса послышался глухой удар, и по склону посыпались мелкие камни. Через мгновение земля задрожала вновь, словно от падения гигантского молота, и Хансю обернулся, ощутив присутствие чего-то очень древнего и очень страшного. Теперь громоподобные удары следовали один за другим, и камни сыпались от бреши сплошным каскадом. Наконец дым развеялся, и из черных клубов показался Диесыр. Тяжело шагая, он двигался к Цитадыни. Принцепс Дайкиан, сидевший высоко над землей в командном мостике Титана класса «Пес войны», даже по вокс-связи почувствовал волнение Принцепса Карлсона и улыбнулся с мрачной решимостью он снова на ходу только император знает как это случилось но он направляется прямо басти в предупреждении карлсона не было нужды вперед смотрящие до океана уже доложили о появлении вражеской машины чувствовалось что карлсон хочет присоединиться к нему в битве с д но даже беглый взгляд на планшет тактической обстановки показал да океану что больше всего пользы псы принесут прикрывая бриж «Стойте, Принцепс Карлсон! Удерживайте занимаемые позиции!» – приказал он. «Так точно, сэр!» – отозвался Карлсон, не скрывая своего разочарования. Дайкиан с мастерской точностью направил своего повелителя войны через ворота во внутренней стене, приказав Титану пригнуть тяжелую голову, чтобы не лишиться наплечных орудий. Армис Юват и Пакс Император, оба класса грабитель, были меньше по размеру и проследовали за ним без проблем. После первого сражения всех трех титанов спешно отремонтировали, но ни один из них не восстановил боеспособность в полной мере. Хотя Деокеан не сомневался в своих подчиненных и в боевом духе самого Гонорис Кауза, он все же приготовился предстать перед императором и лишь затем поднялся в рубку титана Он давно знал, что все закончится именно так, и пусть грядущий бой завершится его смертью, да океан все равно гордился тем, что именно ему выпал шанс отомстить за принцип Софии Рахи. Вмешательство Диесыра в сражение уже приносило свои плоды. Имперские войска в страхе бежали, едва завидев гигантское чудовище, что вынырнуло из-за завесы дыма. Имперские кулаки отступали организованно, но и космические десантники понимали, что поединок с такой тварью закончится ничем. Валы и укрепления не могли защитить от врага таких размеров, которому было под силу переступить через весь бастион всего лишь одним шагом и всего лишь одним выстрелом уничтожить все его стены. Бегущие гвардейцы были уже у ног Титана, и до океан выругался. Он не мог двигаться вперед. Пита Титана могла раздавить целый взвод, а Диес-Ира тем временем уже был у третьей параллели. Еще несколько секунд, и он доберется до стен. «Модератор Иссар, выведите из строя щиты этой твари!» Заорал он, поднимая тяжелую ногу Титана для шага вперед и молясь, чтобы люди внизу успели убраться с дороги. «Инженерная палуба, первую походную скорость!» Роторные бластеры, установленные на плечах его титана, прочертили в воздухе пунктир огненных линий, и в корпус Дея Сыра ударил шквал подкалиберных бронебойных снарядов. Ярко вспыхнув, схлопнулись пустотные щиты, но Деокеан знал, что это только начало битвы. Армис Юват и Пакс Император заняли позиции на его флангах и вели огонь, не сбавляя скорости, а сам Деокеан тем временем пытался осторожно обойти отступающие войска. Внезапно раздался сильный взрыв, один выстрел из плазменного аннигилятора, установленного на вражеском Титане, уничтожил угловую орудийную башню Бастиона Винкара. В воздух взлетели огромные куски ракрита, но большая часть стен просто расплавилась, и башня осела под собственным весом. Деокеан выругался, почувствовав, как под огневым напором Диесыра поддались щиты, и приказал своему Титану резко повернуть к Бастиону и перешагнуть через линии траншей. Чудовищный враг был прямо перед ним. Ужасные очертания дея были ясно видны над неровной кромкой разрушенного парапета, и до океана ощутил тяжесть в желудке, холодную, свинцовую тяжесть. Корпус вражеской машины почернело опаленный огнем, голова превратилась в расплавленную, покрытую вмятинами глыбу металла, в которой светился зеленым единственный уцелевший глаз. Но орудия не смолкали ни на миг и держали под непрерывным обстрелом как парапеты, так и титанов тактической группы Дейкиана. Залп из орудия «Адский шторм» пробил щиты Армис Юват и повредил его левый коленный сустав, заставив титана пошатнуться. — Армис Юват, Пакс Император, готовьтесь к стрельбе! — скомандовал Дейкиан и, прибавив скорости, двинулся к фланку бастиона принципы обоих грабителей привели своих титанов в устойчивое положение и выпустили смертоносный залп по Диесыры. Вражеский титан сделал ответный залп, не прекращая при этом продвигаться вперед. Дайкеан активировал линейные ускорители орудия «Вулкан» и взял управление им на себя. Он уважал модераторов, которые отвечали за это орудие, и полностью доверял их мастерству. Но если повезет, это будет смертельный выстрел, и сделать его он должен был сам. Новый разряд, вырвавшийся из плазменного аннигилятора Диэс-Ире, снес еще одну секцию стены, и Титан спустился в ров, каждым своим шагом сминая сотни трупов. Что-то ярко сверкнуло сбоку от до на мгновение озарив весь мостик и он повернул голову, чтобы увидеть, что взорвалось на этот раз. Армис Ювад завалился назад, а от верхней части его корпуса ничего не осталось. Подбитый грабитель рухнул на землю, выбрасывая гейзеры раскаленной плазмы из пробитого реактора. Пакс Император изрядно пострадал от вражеского обстрела, но пока еще сражался. «Принцепс, пустотные щиты отказывают!» — закричал модератор ИССР, когда Гонорис Кауза поразил новый зал. «Полный вперед! Прежде чем нас постигнет та же судьба, мы должны подобраться к этому монстру поближе!» — ответил Дайкеан. Между ними оставалось меньше ста метров, и Дайкеан уже мог разглядеть следы ужасающих повреждений, которые принцип Сфейерах сумел нанести этому порождению варпа, прежде чем принял смерть. На торс Титана были кое-как приварены огромные стальные заплаты, на ногах же были установлены разнообразные вспомогательные механизмы, которые и вернули Диэсыра подвижность. Роторные бластеры вывели из строя еще несколько пустотных щитов противника, а затем Деокеан увидел, что один снаряд взорвался уже на его верхних бастионах. Защита врага, дарованная ему самим Адом, была наконец пробита. Дайкиан повел Ганури с Кауза вперед и навел орудие вулкан на цель. «За принцип Софии Раха!» – прорычал он и выстрелил. Луч энергии, мощность которого трудно было даже представить, прочертила ослепительно яркую линию, метя в голову Диесыра, и еще до того, как цель была поражена, Дайкиан знал, что не промахнулся. Но радость победы была недолгой. Не веря своим глазам, он увидел, что луч попал в пустотный щит, восстановленный врагом всего за мгновение до удара. Корпус Диэ сыра уже разворачивался к нему, и раскаленный до бела ствол плазменного орудия был наведен точно на его машину. — Маневр уклонения! — заорал Деокеан, прекрасно понимая, что уже слишком поздно. Ганурис Кауза отшатнулся в сторону в тот момент, когда орудие врага извергло разряд плазмы. Принцепс Дайкиан почти успел. Почти. Выстрел попал прямо в ствол вулкана, и орудие мгновенно исчезло, превратившись в раскаленный шар плазмы. Даже Адамантий не выдержал температуры такого взрыва, и Титан лишился руки. Дайкиан закричал от невыносимой боли, забился в судорогах, не в силах выдержать обратный сигнал, которым блок мыслеуправления отозвался на повреждение. Из его носа и ушей текла кровь, но он не сдавался и все так же шел на сближение с Диесыра, контуры которого смутно угадывались сквозь дым, затянувший командный мостик. Оба титана достигли крепостных стен одновременно. Благодаря тому, что бастион Винкаре находился на возвышении, рубка, в которой располагался Дайкиан, оказалась на одном уровне с головой Диесыра. Пакс Император, истекающий горящей плазмой, оставляющий за собой след из белых искор, которые каскадом сыпались из поврежденных ножных сочленений, занял позицию справа. океан ударил врага грудь клешней, которая венчала оставшуюся руку Ганурис Кауза, и массивный титан закачался, но затем сам взмахнул рукой и, снеся вверх ракритовой стены бастиона, нанес сокрушительный удар по бедренной секции имперской машины. Дайкиан слышал, как треснул металл в ноге его титана, слышал крики, которые доносились с инженерной палубы по вокс связи В лучшем случае у него оставалось лишь несколько мгновений. Под градом вражеских ударов он вновь замахнулся клешней, на этот раз сдирая заплаты, установленные на брюхе Диесыра. Чудовище отшатнулось назад, пытаясь хоть как-то защитить реактор, который теперь стал уязвимым. В бой вступил Пакс Император. Несмотря на страшные повреждения, Титан опустил цепной кулак на верхние бастионы вражеской машины, и лезвие с оглушительным визгом распороло корпус, приближаясь к командному мостику Диэсыр. Шипастый хвост механической твари взметнулся в хлестком ударе и вдребезги разбил коленный сустав имперского Титана, в результате чего тот пошатнулся, и лезвие цепного кулака сорвалось из брони противника. А затем, где Эсыра развернулся, наставил плазменный аннигилятор прямо на рубку Пакс Император и выстрелил в упор. Невероятные силы взрыв уничтожил всю верхнюю часть корпуса грабителя, его оба титана, сошедшиеся в схватке, утонули в потоках жидкого огня. Остатки Пакс Император перевалились через стены бастиона и рухнули в ров, изрыгая в небо столбы черного дыма. Но гибель товарища дала до океану шанс. Он приказал своему Титану ударить в торс Диесыра, где броня, закрывавшая реактор, была раньше повреждена атакой принца Псофии Рахе, а сейчас еще ослабла от жара взрывов Да океан взревел, чувствуя, как клешня вспорола самое нутро врага, обхватил железной рукой его ядерное сердце и изо всех сил сжал. Хансю, наблюдавший за битвой окутанных дымом титанов, от всей души желал, чтобы махина Геесыра раздавила презренных врагов и превратила их в металлогон. Пока шел этот поединок, он укрывался за гребнем Бреши, с ног до головы покрытый грязью и кровью. Раздражение и нетерпение нарастали в нем с каждым новым взрывом. Так им никогда не преодолеть Бреш. Два гиганта продолжали бой у дальнего бастиона. Бой, от которого земля содрогалась, как при сильном землетрясении. «Форикс!» – позвал Хансю, перекрикивая грохот рывавшихся снарядов. «Эта битва скоро закончится, так или иначе. Пора отступать!» Форикс покачал головой и зло усмехнулся. «Я так и знал, что на самом деле ты трус. Никакого отступления. Мы возьмем эту брешь!» Хансю в ярости схватил ветерана за плечо. «Нужно убираться отсюда! Атака захлебнулась, и враг уже перегруппировался за стенами! Промедлим, и будет еще хуже! Мы проведем еще один штурм позже!» На мгновение ему показалось, что Форикс снова начнет возражать, но ярость ветерана улеглась, и он кивнул, развернулся и, не говоря ни слова, начал спускаться по склубу. Хансю пошел в среду. Железные воины отступили от стен и организованными группами двигались обратно к Орлу, как вдруг, как раз, когда Ханчю перебирался через ощетинившейся арматурой облома крокрита, небо наполнилось ужасающе ярким светом. Все краски померкли, словно выцвели, и день озарился ослепительным сиянием сверхновой звезды. Дея Сыра, из брюха которого били фонтаны плазмы, оказался окутан слепящим, непереносимо жарким пламенем. Кулак вражеского титана, чьи глаза светились белым, погрузился глубоко в его внутренности и теперь разрывал на части нутро демонической машины. Сцепившись намертво, оба титана старались высвободиться из железной хватки противника, и земля вздыбилась от ярости их противостояния. Затем раздался страшный стон. Обе машины потеряли равновесие и повалились в рух. «Бегите!» — заорал Хансю. Перед лицом этой новой опасности все мысли об организованном отступлении были забыты. Он промчался мимо Равелина и в несколько шагов преодолел усыпанные щебнем склоны рва, а тем временем титаны тяжело рухнули на внешний фас куртины между воротами цитадели и бастионом Винкарли. Их корпусы проскрежетали по поверхности фасы оставляя за собой потоки горящей плазмы. В защите цитадели образовалась еще одна огромная прореха. Хансю выбрался из-за рва, изо всех сил стремясь добраться до земляных укреплений и безопасности. Форекс сбежал рядом, благодаря новым бионическим имплантатам, двигаясь с приличной скоростью, несмотря на тяжеловесный терминаторский доспех. Оба Титана упали на землю с такой силой, что ударной волной Хансю сбила с ног и швырнула вперед. Он врезался в верхушку земляного вала, по инерции прокатился через него, и в этот момент из пробитых реакторов титанов рекой хлынула плазма. Пылающий поток затопил ров и уничтожил бесчисленные трупы в нем за секунду. От первого ровелина ничего не осталось. Он был похоронен под тысячами тонн армопласта и керамиты Вдоль всего рва пронеслась волна огня и пара, от которой камни на его склонах спеклись в сплошную массу. Острые, раскаленные до осколки дождем обрушились на цитадель Один из обломков, остатки командного мостика Гонорис-Каузе, сокрушил часть стены всего в пяти метрах от костеляна леонида Оба титана, погрузившиеся в расплавленную жижу, которая заполнила ров, еще слабо шевелились, не прекращая бой, даже когда их полностью охватил жадный огонь. Первая попытка штурма провалилась. Глава тридцатая. Костелян Леонид налил себе полный стаканом осека и осушил его одним большим глотком, после чего, оставив стакан на столе, присел на край кровати. Все его тело болело, швы, наложенные на неглубокие раны на руках и ногах, тянули при каждом движении, заставляя Костеляна мурщиться. Он потер виски, пытаясь избавиться от головной боли, которая не отпускала уже несколько дней. Но такого чуда не случилось. Он снова наполнил стакан и посмотрел через армированное стекло амбразуры норов, все еще охваченный тусклым красным свечением. Плазменное пламя, в котором скрылись оба павших титана, уже угасало, и Леонид поднял стакан, чувствуя умирающий свет. «За вас, принц Абсдаэкеан! Да хранит император вашу душу!» Он выпил обжигающую жидкость и подумал, было налить третью порцию, но решил, что не стоит. До наступления утра ему предстояло еще много работы. Провел покрытой мозолями рукой по волосам, стараясь унять боль, и тут в дверь постучали. «Войдите!» Пригнувшись, брат капитана Шара вошел в комнату, пододвинул себе один из прочных стульев, стоявших вокруг стола, и сел напротив костелена. Некоторое время оба молчали. Это было дружеское молчание, когда слова не нужны. «Сегодня ваши солдаты проявили истинное мужество», — наконец заговорил Эшару. «Народ Джурана может вами гордиться». Видя, что Леонид опечален, он добавил. «Мне горько слышать, что майор Андерс погиб». Леонид кивнул, вспомнив тот страшный момент, когда один из железных воинов с оскорбительной небрежностью зарубил его друга в битве на Первом Равильне. «Примите и мои соболезнования, капитан». Смерть Библиария Корвина стала большой потерей для всех нас. Лицо Ашары избороздили морщины горя. Не буду делать вид, что понимаю, что случилось на том бастионе, но в одном я уверен. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти нас всех. Согласен, отозвался Леонид. Донесения о битве на бастионе море были, мягко говоря, путанными. Раненые в лазарете бредили на разные лады, повторяя одну и ту же историю о воине-гиганте, который убил всех на бастионе лишь силой своего голоса, и о вихре, который втягивал в себя кровь. К счастью, Леонид успел пресечь эти руссказни, прежде чем они распространились по всему гарнизону. «Завтра последний день, да?» – спросил Кастилен. Леониду показалось, что капитан не хочет отвечать на этот вопрос, но космический десантник на самом деле обдумывал слова. Этот день станет для нас последним, если мы не отступим за внутренние стены цитадели. У нас осталось меньше четырех тысяч человек. Уничтожена практически вся тяжелая артиллерия. В стенах три бреши. Линия обороны слишком длинная, и всю ее мы не удержим, хотя врагу придется пролить немало крови при штурме. И все же, в конце концов, цитадель падет. Тогда мы сдадим внешний периметр и укроемся за внутренними стенами. «Они целы, и хотя сплошной линии укреплений у нас не будет, зато будет прикрытие энергетического щита». «Хорошо», – кивнула Шарль. «Жертва, принесенная Принцепсом да океаном, дала нам время на перегруппировку, и лучше нам с этим не затягивать». «Я немедленно отдам приказ», – согласился Леонид, наливая себе последний стакан омасека и доставая флакон с таблетками детокса. Приняв одну, он покачал головой от отвращения, вкус у таблеток был отвратительный, и поставил флакон на стол. «Я заметил, что ваши солдаты тоже принимают это лекарство», – произнес Эшара. «Можно спросить, от чего оно?» «Вы про таблетки детокса? Ну, конечно, вам же они не нужны. Думаю, скоро и нам они уже больше не понадобятся». Эшара выглядела задачей. «Не понадобятся для чего?» «Все дело в здешнем воздухе», – пояснил Леонид, поведя рукой. Магас-биологи с изодептус механикус снабжают нас этими таблетками, чтобы люди не заболели от содержащихся в нем токсинов. Ашара склонился над столом, взял флакон в руки, вытряхнул на ладонь несколько таблеток и глубоко вздохнул. Нарочито глубоко, как показалось Леониду. Костелян Леонид, вы знаете, что в организме космического десантника есть особый орган, который называется невроглотис. Костелян покачал головой, и тогда Ашара продолжил. Он расположен на задней стенке гортани и может анализировать химический состав того, чем мы дышим и что едим. При необходимости этот орган меняет мои дыхательные процессы так, чтобы воздух Патрахея по поступал в генетически модифицированное легкое, которое может справиться с любыми токсинами, содержащимися в атмосфере. Эшара поставил флакон обратно на стол. Боюсь, вас ввели в заблуждение, мой друг. Могу точно сказать, что воздух на этой планете не опасен для дыхания. Неприятен, да, но ядовит, безусловно, нет. Леонид не пытался сдерживать охватившую его злость. Он направлялся в храм машины, расположенный глубоко под цитаделью, сжимая в левой руке флакон с таблетками детокса, а в правой лаз-пистолет. По стерильно чистым коридорам, которые вели к резиденции архимага Саамоэтуна, они шли вместе с капитаном Эшары, а следом за ними маршировали в ногу гвардейцы из почетной стражи Костеляна, защищенные панцирной броней. Теперь Леонид знал, почему там, в горах, Хоук не умер и даже не заболел. Теперь он знал, почему солдаты в крепости постоянно страдали от головных болей и тошноты. Теперь он знал, почему на стенах зала для брифингов столько знамен и эмблем разных полков. Благодаря этим таблеткам для детоксикации, весьма скоро цитадели потребовалось бы снова обновить гарнизон. Эшара попробовал одну из этих таблеток, подержал ее во рту, пока химические вещества не растворились, а потом сплюнул их в пустой кувшин. «Это яд!» – вынес он свой вердикт. «Действует медленно и незаметно, но все равно это яд!» В этой таблетке содержится много веществ, которые, насколько мне известно, оказывают канцерогенное воздействие. Могу предположить, что через несколько лет приема этого лекарства у пациента разовьется какой-то агрессивный вид рака или даже несколько видов сразу. В ужасе Леонид смотрел на флакон с таблетками, осознавая со всей неизбежностью, что он сам принимал эти пилюли уже очень долгое время. «Насколько агрессивный?» – прошептал Луин. Эшара нахмурился. Настолько, чтобы через шесть-семь лет привести к полной инвалидности и смерти. От ярости Леонид лишился дара речи. Невозможно было даже представить такое вероломство. Невозможно помыслить, что адептус механикус могли так безжалостно врать своим же. Вспомнив количество знамен на зала, он попытался подсчитать, в скольких смертях были повинны адептус механикус, но быстро сдался. Цифры превышали несколько миллионов. Но зачем им так поступать? Этого я не знаю. Что оберегает эта цитадель? Неужели это представляет такую ценность, что даже защитники крепости должны любой ценой хранить молчание? Леонид покачал в головой. Возможно, но я точно не знаю. Я знаю лишь, что это место – нечто вроде промежуточной станции для хранения ксеноартефактов, обнаруженных в данном секторе. Мне сказали, что строения были возведены на руинах, оставшихся еще со времен темной эротехнологии. И вновь я склонен думать, что вас обманули. Вряд ли Адептус Механикус пошли на столь низкий поступок только ради защиты ксеноартефактов. Эта цитадель скрывает тайну, которая стоит жизни каждого солдата из ее гарнизона. Леонид поклялся узнать эту тайну, даже если ему придется для этого придушить найцина или нацелить лаз-пистолет на неведомую машину, которая поддерживала жизнь Амэтуна. Судьбу 383-го Джуранского, наверное, уже не изменить. Но Леонид собирался сделать все, чтобы адептус-механикус поплатились за свои преступления. От главного коридора ответвлялись несколько других, но Костелян безошибочно следовал по пути, который вел в храм. «Впереди кто-то есть!» – прошептала шара, вынимая болт в пистолет и взводя курок. И Леонид последовал его примеру, а гвардейцы из почетной стражи подняли ружья к бою и заняли позиции вокруг Костеляна. За очередным поворотом открылся зал со сводчатым потолком, словно сотканным из ажурных железных перекрытий. Шары светильников парили, поддерживаемые силовым полем. На стенах изображение зубчатой шестерни. На полу груды металлических ящиков и громоздкие механизмы. Сервиторы и рабочие двигались по огромному залу, как автоматы, не обращая внимания на происходящее вокруг. На другом конце зала виднелась приоткрытая широкая дверь в форме зубчатого полукруга, у которой собралась небольшая группа людей. Леонид сразу же узнал Магасана и и нескладные фигуры претарианцев, боевых сервиторов. Сервиторы когда-то были рабами, которые, пройдя хирургическую обработку, теперь выполняли для адептус-механику самые разные виды ручной работы. Тяжело вооруженные претарианцы использовались для обороны и обладали телами, усиленными аугметикой. Передвигались они благодаря самоходным гусеничным агрегатам, а в руки их были вживлены разнообразные виды оружия смертельного действия. Последнего члена этой группы Леонид не узнал, но поразился тому, каким чудовищно массивным казалось тело этого человека. Даже свободная мантия не могла скрыть его грузное очертания Кожа его была цвета черного железа, а лицо скорее принадлежало мертвецу, а не живому человеку. Наицин заметил их приближение и проскользнул в дверь, увлекая гиганта в мантии за собой. Леонид в ярости зарычал и бросился к закрывавшейся двери. Боевые сервиторы двинулись ему навстречу, но он целиком сосредоточился на двери и не обращал на них внимания. Ничто не помешает ему добраться до Наицина и убить его. Первый притарианец уже поднимал руки с установленным на них оружием, и почетная стража бросилась за Леонидом, увидев возникшую опасность. Один гвардеец, оказавшийся быстрее всех, прыгнул вперед и сбил Костеляна с ног, убирая его с линии огня. Выстрелы тяжелого болтера, из которого стрелял притарианец, наполнили зал ритмичным грохотом. Снаряды пролетели над Леонидом, но другим повезло меньше Три гвардейца упали, у каждого на груди зияла огромная рана. Леонид и его спаситель откатились под прикрытие большой буровой установки на гусеничном ходу, но и от нее теперь откалывались куски металла. Притарианец спустил в дело автопушку с более крупным калибром. На боевого сервитора обрушился шквал лазерного огня, и притарианец отшатнулся назад, истекая кровью. Но даже это не смогло его остановить. Он лишь скорректировал прицел и поразительно точными и быстрыми выстрелами уничтожил еще несколько человек из отряда Леонида. Гвардеец, спасший Костеляну жизнь, выскочил из-за прикрытия буровой установки и тщательно прицелился в голову притерианца. Но тут же рухнул на пол, пораженный в грудь и голову, и разрывные снаряды превратили его тело в кровавую мишанину. Постепенно разрушения, вызванные тяжелым болтером и автопушкой, распространялись по всему залу, и Леонид попятился. Повсюду сыпались осколки стекла и пластика, лилась кровь, сыпались искры. Падали солдаты и рабочие сервитуры, разбивались пульты управления и осветительные шары. Рабочие сервитуры, прошедшие лоботомию, не были запрограммированы реагировать на подобные внешние раздражители и продолжали выполнять рутинные задания на своих местах. Они умирали молча, сраженные огнем претерианцев, которые расстреливали их в упор, благодаря усиленным сервомускулам, даже не замечая мощной отдачи оружия. Над разбитыми панелями вспыхнули сигналы тревоги. Леонид пробрался к ошаре, который обнажил потрескивающий клинок силового меча. Рабочие люди старались как можно быстрее отсоединиться от оборудования, которое они обслуживали, и укрыться от неумолимо приближавшихся претерианцев. Один из рабочих упал на колени, моля о пощаде, но в ответ получил лишь выстрел в лицо. Для того, чтобы убить остальных, потребовалось всего три прицельных очереди. Леонид бросился в атаку в тот момент, когда раненый притарианец закончил истребление техников. Он успел выстрелить по цели дважды, и сервитор пошатнулся, но, несмотря на две раны в голове, все равно поднял тяжелый болтер. Третий выстрел Леонида перебил сервитору шею и, наконец, отделил голову от тела. Притарианец сопрокинулся назад, продолжая рефлекторно стрелять, и пунктир выстрелов протянулся к Леониду и зацепил его плечо. Вскрикнув от боли, он не удержался на ногах и упал, а уже слышался виск автопушки второго сервитора, готового открыть огонь. Но прежде чем второй притарианец смог выстрелить в Костеляно, Эшара, укрывавшийся за одним из ящиков, бросился вперед и одним взмахом меча перерубил стволы пушки, вызвав взрыв искр, а затем быстро развернулся и изо всех сил ударил сервитора локтем в лицо. Череп сервитора лопнул, шея переломилась, и обратный удар Эшары довершил дело, снеся верхнюю органическую часть тела притарианца с гусеничного агрегата. Вой автопушки сменился отрывистым визгом, и, наконец, стих. Леонид встал, зажимая рану в плече, и, благодарно кивнув Эшаре, повернулся к закрывшейся двери, за которой скрывались Нейцин и его неведомый сообщник. «Проклятье!» – выругался он. «Как же нам теперь ее открыть?» Эшара указал на что-то за спиной Леонида. Нахмурившись, Костелян обернулся, чтобы посмотреть, что именно привлекло внимание космического десантника. А когда увидел, то широко улыбнулся. Дверь, преграждавшая вход в храм машины, была сделана из сплошной стали 30 сантиметров толщиной, но смялась как фольга, когда в нее ударила буровая установка весом в 80 тонн. Верхняя секция установки не прошла в дверной проем и со скрежетом оторвалась, но остальная конструкция пробила преграду и, разбрасывая вокруг себя фрагменты металла и снопы искр, оказалась во внутреннем святилище машин На мгновение Шара потерял управление установкой и ее повело в сторону, к скоплению мониторов и контрольных панелей, в которые она и врезалась. Едва установка урча двигателем остановилась, Леонид, шара и четыре уцелевших в перестрелке гвардейца спрыгнули с нее на пол зала, где в янтарном свечении пульсировали механической жизнью бесчисленные механические устройства. Застанав от боли при резком движении, Леонид осмотрелся, пытаясь понять, что представляло собой это место. Магас Наицин стоял, склонившись у приземистой ромбовидной конструкции, на поверхности которой располагался бак с жидкостью. Сейчас разбитый. Жидкость вытекала из поврежденного контейнера, а наицин, в одной руке державший свою бронзовую мазку, в другой сжимал нечто, напоминавшее блестящий кусок мяса. Он отбросил этот предмет в сторону, и Леонид с ужасом узнал в нем застывшие черты лица Архимагаса Амаэтона. Прослужив в цитадели многие века, органическая составляющая Архимагаса наконец встретила свой смертный час. Неповоротливый незнакомец, который сопровождал Нейцина, поднялся на ромбовидное сооружение и широко развел руки, огромные и деформированные. Под его мантией началось какое-то движение, словно во все стороны расползалось змеиное гнездо. Ткань мантии лопнула, обнажив пласты мускулов, черных как железо. По этим мускулам пробегала ряд движения в них ужасным образом соединялась органическая и биомеханическая жизнь, и Костелян задумался, чем было это существо, машиной, человеком или чудовищным симбиозом того и другого. «Наицин!» – крикнул Леонид. «Что ты наделал?» Магас поднял голову, и Леонид охнул от шока, увидев его лицо, истинное лицо. Скопление тонких щупалец, похожих на червей, блестело и переплеталось в сплошную массу, которая и была головой Магаса. В середине лицевой стороны из этой массы выпирала гроздь белесых глаз, а под ней виднелось сфинктероподобное ротовое отверстие, полное острых, как иглы, зубов. «Мутант!» – презрительно сплюнуло шара и поднял пистолет. Гвардейцы замерли, словно завороженные, разглядывая невероятное существо, и это нездоровое любопытство стоило им жизни. Фигура на возвышении подняла руки, плоть на которых двигалась, трансформируясь в два огромных орудийных ствола. Выстрелы слились в оглушительное крещендо, и в одно мгновение от почетной стражи Леонида не осталось ничего. Сам Костелян вынужден был снова искать укрытие за буровой установкой, а Эшара бросился в атаку